Память преподобного Маркиана. Преподобный отец наш Маркиан был родом из Кира. Оставив свою родину и имущество, он удалился в глухую пустыню. Здесь он построил себе такую малую келью, что она могла вмещать только одного человека. И, облегшись в грубую влосяную одежду, затворился в ней. Пищей ему служили три онги и хлеба, и немного воды, но и то по захождении солнца. По прошествии некоторого времени Маркиан принял двух пришельцев, которые построили шалаш. Он же постоянно, как и прежде, оставался в затворе, никогда не зажигая свечи, имея свет божественный, который светил ему ночью, и при помощи которого он занимался чтением книжным, имея при себе мал псалтырец. Однажды большой змей, снаружи наклонившись над их хижиной, так устрашил спостников, что они сильно испугались. Святой же сотворил перстом крестное знамение, дунул, и как высохшая трость от огня, так и змей тот час был истреблен. В другое время Флавиан, патриарх антиохийский и епископ Кирский и некоторые из других епископов, знатные и красноречивые, пришли к нему и убеждали его, приводя некоторые места из божественных писаний, чтобы он ради пользы многих оставил свое уединение. Он же и слышать об этом не хотел. Дивный этот муж многих от разных ересей возвратил и истинную православную веру. Сестра преподобного со своим сыном однажды, взяв разные снеди, отправилась к нему. Он не пожелал видеть свою сестру, ничего не принял из принесенного ею и только допустил к себе своего племянника. На просьбу же своей сестры, чтобы взять принесенное, святой Маркиан спросил, «Предлагали ли вы это в каком-либо другом монастыре из тех, которые встречались вам, когда вы шли сюда?» «Нет, мы ни в одном из них не предлагали», — отвечала сестра. «Уходите», — отвечал свист... святой, — «с тем, с чем пришли» как вы это сделали ради естественного родства, а не ради Бога. Этот великий и дивный святой был любим и ближними, и дальними. Узнав о том, что многие припираются между собой из-за того, кому по представлении владеть его телом, для чего они устрояли раки и созидали церкви, святой взял со своего ученика Евсевия обещание, что он похоронит его тело тайно вдали от келии. Завещав это, он отошел ко Господу.